Сначала раз! шепотом прокомментировал Бибик, сжимая кулак. Запрессовала, а потом БАЦ! Он резко разжал пальцы. Разрядка наступила, метров на сорок ошметки раскидала. Такая вот особо опасная аномалия. Но вообще-то они многие по такому принципу работают, в смысле, одни клочья от ратозеев оставляют. Майор вытер чужую кровь о штаны и едва сдержал рвотный позыв. Не от брезгливости, скорее от нервного напряжения. Он вдруг очень остро ощутил, насколько мало в этом страшном месте зависит от него и даже от проводника. Зона будто бы демонстрировала людям, насколько они ничтожны и глупы, если позволяют себе устраивать в таком опасном и загадочном месте детские игры в войнушку и трупоходы. Зона насмехалась и давила копошащихся под ногами букашек просто так, рефлекторно, будто муравьев, забравшихся ей под одежду. Куделя ощутил, как холодеют руки и лицо, как замедляет ритм и в то же время начинает биться громче сердце, как слабеют ноги, а в мозгу разливается тяжелое предчувствие чего-то очень скверного. Майор пару раз царапнул землю, пытаясь ползти дальше, но почти не продвинулся. В конце концов, он все-таки очутился в переулке, но совершенно не помнил, как это произошло. Судя по тяжелому дыханию Паркера и Бибика, они просто притащили Куделю, ухватив его за руки и за ноги. Медленно приходя в себя, Куделя сер, сел и утер рукавом лицо. Потерять самообладание в не самой сложной обстановке было стыдно. Но гораздо больше смущало, что каких-то два часа назад майор ходил гоголем, а теперь превратился в хворого воробья. Не выделываться бы с самого начала. Глядишь, не сидел бы сейчас красный, как вареный рак, и не прятал глаза. Кудели буквально кожи, ощущал, как под ядовитым дождем с плечи сползают остатки штабного пафоса. Ощущение было предельно мучительным. «Ты расслабься, майор», — уловил его настроение Бибик. «Нам ещё пилить и пилить. Твердый дух нужен для такого путешествия». Все нормально», — Куделя попытался через силу улыбнуться. «Надо только взбодриться». «Видишь, вон там впереди туман синеватый». «Это Электро. Она тебя взбодрит», — пообещал проводник. «Шарахнет, если замешкаешься, мало не покажется». «Ну, что, отдышались? Тогда вперед. «Пошли», — согласился Паркер. Майор побрел замыкающим, то и дело спотыкаясь и кивая в такт к шагам, а может быть мрачным мыслям, пульсирующим в голове, как мертвенный свет переменной звезды. Путешествие только началось, но уже порядком ему осточертело. Все эти аномалии, контролеры, артефакты. Когда Куделя проявил инициативу и добровольно вызвался слетать в зону на инспекцию, им двигали два мотива – выслужиться и... и увидеть пресловутую зону своими глазами, чтобы потом похвастаться в компании. Он был практически уверен, что все обойдется малой кровью, что инспекторов прокатят до цели на вертолете, потом попарят в баньке, гостят водкой, то есть горилкой, и доставят сытых и довольных обратно в штаб. Ни о чем вроде пешего марша через всю зону Кудели даже не помышлял. Где же это видано, в высокую комиссию заставляли ползать в грязи на брюхе и угощали вместо горилки зуботыченными? Получалось, что нигде, кроме зоны. А еще, какая нагрузка на психику? Тоже невиданное дело. Мало того, что под смертью идешь, каждый шаг придумываешь, как шахматный ход, так еще и унижение за унижением. И от кого? От вонючих сталкеров. Чума какая-то, а не инспекция. Вот уж правдивая армейская подсказка, инициатива дрючит инициаторов Лучше иллюстрации не придумать Куделя отлично понимал, что подзуживая и настрая себя на негатив, как бы сплет... сплетенные с независящими от майора обстоятельствами, он всего-то переводит стрелки Проблему в первую очередь следовало искать в себе, а не в бестолковости проверяемых, до сих пор не научившихся встречать инспекторов из штаба Все это майор прекрасно понимал, но гордость, вернее, необоснованный гонор, упорно не позволял ему признать себя побежденным. Подумаешь, Зона, майор расправил плечи и полной грудью вдохнул влажный воздух. Ничего особенного, справлюсь. Зато потом можно будет сказать: Бывал, прошел до таких мест, что с похмелья не приснится. Нормально. Гуделя представил себе посиделки на даче у Одинца, старого приятеля из Бреста, недавно переехавшего в Минск и сразу прикупившего, кроме квартиры, еще и дачку недалеко от города. Вот на этой дачке во время возлияний в компании с Димкой, его женой Алисией и ее подругой Танюхой, он так и заявит. Сто процентов, это будет звучать круто. Для Тани точно. Ну а дальше... Тоже все пойдет как по маслу. А там, глядишь, Димон задрыхнет после литра. Олеся присоединится к небольшой лакханалии в гостевом флигеле, и герой зоны воздастся за все лишения вдвойне. Такое уже бывало. Утонув в аморальных да приятных, но приятных мечтах, Куделя даже не заметил, как Бибик провел подопечных мимо коварной электро. Собрав походя урожая из трёх качественных артефактов, Как закончилась бывшая городская черта, и началась не менее трудная часть маршрута по пригородной зоне, свободной от полуразрушенных многоэтажек, но напичканной всевозможными вспомогательными постройками и усеянной, чем попало, от ржавой техники до наложных куч. Правда, не столь древних, как брошенные четверть века назад дома и запорожцы, а вполне свежих и потому отчаянно смердящих даже под холодным осенним дождем. Начнулся майор только тогда, когда получил очередной тычок, на этот раз под ребра. Удар сбил куделю с траектории. Он споткнулся и едва не растянулся в полный рост. Восстановив равновесие, майор резко обернулся, но возмущенная реплика застряла в глотке. Между ним и Бибиком покачивались ветви засохшего дерева, с которых свисали мокрые клочья какой-то стекловатой. «Что опять не так?» – процедил сквозь зубы куделя. «Жгучий пух», – кивком указав на стекловату, пояснил проводник. «В море купался?» «Бывало. Майор с подозрением уставился на клочья мокрой ваты. И что?» «Медуз видел?» «Ну так это вроде них, только сухопутный вариант. Спорами обожжет, устанешь лечиться. Замечтался, что ли?» «Просто не заметил», – пудеря отвел взгляд. «Инструктаж короткий был. А мы где сейчас?» Ясно. Проводник скрыл усмешку. Мы сейчас в урочище Калиновское Гремово. На краю. Вон там справа Лелев. За ним пруд, охладитель и река. Слева, вон за теми зарослями, озерко небольшое. Забары называется. А позади нас Чернобыль. Сориентировался? Вот и славно. Мы сейчас пошелкаем тут кругом, артефакты поищем. А ты стой на месте, понял? «Я тоже могу. Стой, как хрен среди полыни, понял?» — повысил голос Бибик. «И не ногой. Смотри по сторонам. Воздухом дыши. фильтровано. Узреешь чего, сигналь?» Гуделя поиграл с и через силу кивнул. Восставшее было из пепла самоуважение, снова получило каблуком по маковке и нырнула обратно в чернобыльскую грязь. Майор присел на гнилую деревянную конструкцию. Теперь уже не разобрать, что это было в прежней жизни. и тяжело вздохнул. До возвращения оставалось еще ужасно много времени. Это тяготило больше всего. Часов шесть такими темпами до бункера, плюс час или два на составление протокола, что бункер пуст, и полученная по особым каналам информация оказалась дизой. Затем часов шесть-семь обратно. Кошмар, сколько бесполезных телодвижений. Лучше бы просто накатали лиговый рапорт, да и вернулись в Киев. Эффект был бы тот же. Нет же, поперлись. А вообще, что я тут сижу, слушаю этого сталкера? Надо же, командир. Кудель резко встал. Где-то в глубине сознания у него теплилась здравая мысль, что внезапным импульсом подчиняться не следует. Однако, раз сегодня уже подчинился, и ничего хорошего из этого не вышло. Но эмоции и разум окончательно рассорились, и Куделя сделал несколько шагов в направлении какого-то вросшего в землю строения. «Бдительный Бибик» мгновенно уловил перемену в настроении подопечного и быстрым шагом направился к майору. «Эй, земляк, стоять! Пошел ты!» – не своим голосом произнес Куделя. «Слышь, майор, погоди, не упрямься! Нельзя туда, на мутантов можешь нарваться!» «Да погоди ты!» «Отвяжись, сталкер!» Без интонации, как робот, процедил майор. «Он мой!» «Вот гад!» Бибик сорвал с плеча автомат и заорал на всю лужаную глотку. «Майор, очнись!» «Паркер, к сараю! Беглый огонь по всему, что там шевелится!» Полковник не стал задавать лишних вопросов. Он и без пространных пояснений понял, что Куделя вновь попал под контроль чужого разума и теперь даже говорит не сам, а озвучивая чьи-то мысли. Зеленый берет в три прыжка очутился у входа в сарай, поставил переводчик своего FM-2000 на автоматический огонь и принялся палить в темноту сарая от бедра. Но никак попало, а вроде бы даже прицельно. «Паркер, выжабери!» – подсказал Бибик, почти нагнав Куделю. Затрахали эти контроллеры и... Сразу он не закончил, поскольку получил в грудь камнем, вылетевшим из окна сарая с такой скоростью, будто его пустили из прощей. Смешно дернув в воздухе ногами, сталкер шлепнулся на спину в луже густой жирной грязи. Майор тем временем продолжил свой полубессознательный марш и вскоре заслонив собой вход в сарай, вынудил Паркера прекратить стрельбу. «Вяжи его, Паркер!» – выбираясь из лужи, прохрипел Бибик. «Там, похоже, еще и карлики шхерятся!» Пропадет, пацан, не за грош!» Паркер забросил штурмовую винтовку за спину и бросился следом за куделей. Но у него на пути обнаружилось препятствие в виде поросшего травой оврага... ...или странной траншеи. Перепрыгнуть ее полковник не сумел бы при всем желании, пришлось спуститься вниз. А быстро выбраться наверх ему помешали. Во-первых, скользкий склон, а во-вторых, двое угрюмых типов, для которых спрыгнувший сверху Паркер... оказался чем-то вроде снега на голову. Даже ласковая кошка отреагирует на внезапное нападение, выпустив когти, что уж говорить о людях, промышляющих в зоне. Они в спокойной обстановке далеко не ласковы, а уж когда на них нападают, пусть и случайно... Сначала Паркеру врезали кулаком, затем добавили ногой. И если бы полковник покорно принял наказание за излишнюю резвость и притих в грязи на дни обрага, все могло бы обойтись. Но где это видано, что полковник специальных сил армии США сдавался на милость каким-то чумазом оборванцам? Паркер легко парировал удары и врезал в ответ. Причем попал. И вот тут-то началось. Оборванцев оказалось не двое, а пятеро. Трое до последнего момента прятались, маскируясь грязью чуть поодаль, и драться не умели ничуть не хуже Паркера. В какой-то момент полковнику даже показалось, что его карьера подошла к концу. Но именно в эту секунду сверху донеслось «А это что за твою мать?» и на подмогу Паркеру по скользкому обрыву на пятой точке съехал Бибик. Шансы не то чтобы уравнялись, но хотя бы улучшились. Не признающий всяких там боевых искусств сталкер тупо махал Калашниковым как дубиной и, надо признать, добивался не худших результатов, чем упражняющийся в Айкидо Паркер. Драка, боем или сражением назвать это безобидное изобразие было бы некорректно. Продолжалось не дольше минуты, и, наверное, поэтому все обошлось без особых потерь для обеих сторон. Прекратил потасовку дикий вопль, донесшийся сверху со стороны сарая, к которому ушёл Худеля. Угрюмые типы резко сдали назад и, поскальзываясь в грязи, быстро ретировались по дну оврага. Бибик и Паркер, помогая друг другу, выбрались наверх, и остановились на краю.